Глава третья, в которой охотницы за богатством показывают своё истинное лицо. Карета едет мучительно медленно. «Долго ещё», — уже в десятый раз уточняет Лютик, нежась на мягком розовом сиденье напротив. «У меня даже есть своя карета, лилово-розовое нечто, увидев которое, я почувствовала, что у меня начинает дёргать глаз». Быть может, Эйнар хотел подшутить надо мной? Или в очередной раз унизить? Или все благородные женщины Шердании предпочитают подобный стиль? Скоро будем на месте. Я выглядываю из окна, прикидывая, где мы находимся. Очень сложно ориентироваться в огромном чужом городе. Я разворачиваю карту, которую стащил Лютик где-то в замке, и веду пальцем по нашему маршруту. По дороге будет огромное озеро, с некоторой опаской говорю я. Путь займёт сутки, если мы переплывём его на лодке. Но если вздумаем огибать, по правой стороне это займёт три дня. «Значит, лодка», — Обреченно делает вывод мой Нуат. Как истинно степные жители, мы не слишком-то привычны к подобным приключениям. Справимся, ради Ивара. «Я устрою ему сладкую жизнь». бормочет кот прикрывая глаза наверняка опять залез под юбку какой нибудь богатенькой красотки а ее папаша все узнал карета останавливается я выбираюсь только после того как кучер открывает мне дверь и подает руку горничная которая ехала позади в экипаже поскромнее уже спешит ко мне рани джакар я возьму ваш багаж позвольте мне «Твоя помощь не понадобится», — останавливаю я девушку повелительным жестом. «Хочу быть в святой обители без посторонних. И багаж отнесу сама». «Но как же волосы, прическа? А кто будет одевать вас по утрам?» — недоуменно бормочет горничная бледнее. «Если генерал узнает, что я была недостаточно услужлива, мне не сдобровать Раани. И вы ведь помните, он велел, чтобы вы не покидали замок, пока он не вернётся». Я и так уже ослушалась его. Я делаю глубокий вдох и мысленно приказываю себе собраться. Мой строгий взгляд останавливается на девушке. Я хочу быть одна в святой обители, наедине лишь с богиней Ледой, золотой драконицей. Буду молить её, чтобы она благословила моё чрево, и я могла выносить чудесных крепких сыновей драконов для нашего генерала. Ты хочешь помешать мне? Горничная сначала краснеет, потом бледнеет. Нет, рани, простите. Вы должны быть здесь ровно через двое суток. Я окидываю холодным взглядом сначала кучера, потом горничную. Те кивают, как болванчики. Я подхватываю свой небольшой багаж, в котором вместо платьев на самом деле всё, что требуется в дороге, и начинаю идти по ступенькам храма. Лютик идёт рядом, с любопытством оглядываясь. Вокруг огромное каменное здание, много разодетых людей, чужие запахи. «Раани Джакар!» — окликает меня тоненький дребезжащий голосок. «Ну нет, быть того не может». Я ускоряю шаг, поудобнее стискивая рукоять дамского саквояжа. «Раани Джакар!» — почти визжит голос за моей спиной. Я останавливаюсь и медленно оборачиваюсь. Беллинда и Виктория... Уже спешат ко мне, довольно невежливо распихивая встречающихся на их пути людей. На Виктории красное платье, выгодно оттеняющее её чёрные волосы и бледную кожу. Я пытаюсь скрыть раздражение. С трудом, но мне всё же удаётся это сделать. Мы как раз выходили из храма, молились леди-заступницы, чтобы генерал Джакар добрался до форта без происшествий, воздевая руки к небу Беллинда. А с ним что-то могло случиться в пути? Он вообще-то дракон. И какого ещё форта? Почему эти женщины знают о том, куда поехал мой муж лучше меня? Я принимаю любезный вид. Какие вы добрые и заботливые, уверена Эйнар по достоинству оценит это. О, возле вас трётся бродячий кот! Виктория кривит свои красивые пухлые губки и довольно не поаристократически тыкает пальцем в лютика. Мать тут же хватает дочь за руку, призывая вести себя пристойнее. Девушка закусывает губу, убирает руку и выпрямляет спину. «Это мой кот», — поясняю я, глядя на Лютика, который старательно изображает несмышлённую дворовую животину. «Вы не думали завести кого-нибудь посимпатичнее?» Виктория окидывает моего Нуата брезгливым взглядом. «Вы не местная, мы могли бы вам подсказать», услужливо предлагает Белинда. «В Шардании сейчас популярны такие красивые пушистые коты с приплюснутыми носами. Как же они называются?» «Да», — радостно соглашается с матерью Виктория, «Эйнар обещал подарить мне такого, а ещё написал, что он приносит извинения за свой отъезд и прислал к нам лучшую портниху города. Ах, как же он заботлив и нежен, как же мне повезло!» Мой взгляд по очереди переходит с одной идиотки на другую. К такому меня бабушка не готовила. «Меня вполне устраивает мой кот», — выдавливаю я. «Боюсь, мы завтра не сможем приехать посмотреть замок», — сообщает Виктория. «Мать говорит, что мы должны срочно ехать за генералом. Вдруг он... Ай!» Белинда щиплет дочку за локоть и бросает на неё строгий взгляд. Та тут же замолкает. а старшая Айден растягивает губу в улыбке и мигом переводит тему. «Нам жаль, ведь в замке столько красоты и богатств, но мы и правда будем заняты. Скажите, те серьги, что сегодня были на вас, Виктория хочет надеть их на церемонию принятия её в семью Джакар?» Мои глаза едва не лезут на лоб от наглости этих дам. «Они собрались ехать куда-то за моим мужем? Требуют мои украшения?» «Этот комплект мне подарила бабушка. Он передаётся в моей семье из поколения в поколение. Холодно отрезаю я, чувствуя, что внутри разгорается не просто буря, а самый настоящий ураган из эмоций, который сдержать уже просто невозможно. Уверена, Эйнар подарит вашей милой Вике что-нибудь посовременнее. У меня появляется ощущение, что Айден проверяет меня на прочность». смотрят, насколько далеко я позволю им зайти. «Да, он обещал», — радостно кивает девушка, «и сказал, что мои покои будут прямо напротив его. Скажите, Магнолия, ваши покои в этом же крыле?» Эйнар говорил, что нет. Уверена, он ошибся. Не может же он так относиться к собственной жене? Я читаю в глазах Виктории вызов вперемешку со злорадством и прикладываю руку к груди. Это платье, туфли на каблуках — «Шляпка. Все душит меня. Делает, как будто не мной. Как я могу вот так стоять и терпеть, пока меня поливают помоями эти одуревшие от счастья курицы? Они буквально сходят с ума от того, какой богатый покровитель нарисовался в их жизни. Для вас Яраани Джакар. Не забывайтесь, Виктория. Чеканю я, делая глубокий вдох, а на выдохе небрежно бросаю. Ваши покои будут там, где пожелаю я». Помните, кто хозяйка в замке». «На самом деле, я не уверена, что дракон позволит мне хоть что-то решать в его жизни. Но я буду биться до последнего. Не сдам и пяди своей территории этим клушам. Вижу, как Беллинда недовольно поджимает губы». «Значит, мне сегодня не показалось. Вы действительно настроены враждебно ко мне и моей дочери. Мы запомним ваше отношение, Раани Джакар. Уж будьте уверены. Так ведь, Вики?» А в постель к Эйнару вы тоже полезете вместе с дочерью Раани Айден? Парирую я, позволяя себе насмешку. Или всё-таки позволите ей удовлетворять моего мужа без ваших наставлений? Лицо Беллинды идёт красными пятнами. Она открывает рот, а затем закрывает его, как выброшенная на берег рыба. «Ты мерзавка!» — шипит Виктория, делая шаг вперёд. «Эйнар никогда в жизни больше не войдёт в твои покои. Мой сын станет его наследником!» Старшая Айден бросает на дочь предостерегающий взгляд. Показные учтивость и услужливость сползают с лица охотниц за богатством гнилой шелухой прямо на моих глазах. Я всего лишь слегка сковырнула, и планы двух стерв тут же вылезли на поверхность. Я уже собираюсь послать гадин в лучших традициях сфонийцев, но Лютик опережает меня. Он подходит к Виктории, задирает хвост, и дурно пахнущая струя мочи ударяет в красное платье девицы. «Мое лучшее платье!» Лицо Виктории морщится, как курага, а на глазах появляются слезы. «Гадкое животное! Брысь!» Она замахивается на кота сумочкой, но я перехватываю ее руку. От неожиданности Вики спотыкается, летит вперед и едва не падает. «Прекратите! Мы будем кричать!» восклицает Белинда, хватая меня за локоть. Вы просто сумасшедшая, толкнули мою дочь. Не прикасайтесь ко мне. Я вырываю локоть из лап мамаши Айден. Я сейчас её съем. Подаёт голос Лютик, из его горла вырывается почти львиный рык. А! -а, -а, -а, -а вопит Виктория, бросаясь за спину матери, говорящий кот. Это на ад, доходит наконец до Беллинды. Какой ужас, их же нужно держать под замком. «Проклятые демонические звери!» На вопле уже начинают оборачиваться прохожие. Я хватаю упавший в потасовке саквояж и бросаю напоследок, прежде чем удалиться. «Чтобы мои глаза вас больше не видели!» Начинаю подниматься по ступенькам и чувствую, как злобные взгляды женщин Айден жгут мне спину. Пусть думают, что хотят. Возле храма не так много людей — Я бросаю саквояж на землю и сажусь на ступеньку. Тяжёлые юбки подметают пыль, но меня это мало волнует. В таком наряде ужасно жарко и неудобно. «Как мило! Ты уже начинаешь обзаводиться здесь друзьями!» Лютик садится рядом и щурится, глядя на яркое августовское солнце. Хороший был выстрел. Я хвалю кота, а затем хихикаю, откидываясь на колонну. а потом и вовсе захожусь в истерическом смехе, зажимая рот рукой. Получается невнятное хрюканье. Кот окидывает меня обеспокоенным взглядом. Я убираю руку от рта, из горла вырывается всхлип. Тебе не кажется, будто у меня из-под носа пытаются украсть будущее? Твой Эйнар может и козёл, поверивший клевете, но не кретин. Вряд ли планам этих дур суждено сбыться. «Ваш союз одобрен королём Шардании. Ты дочь Ярла, а не какая-то там графиня или баронесса. Твой сын станет наследником рода Джакар». Я молчу, понимая, что вряд ли теперь имеет значение моё происхождение. Сфан теперь часть королевства, так что я ничем не отличаюсь от других знатных и состоятельных девушек. А если и отличаюсь, то не в лучшую сторону». Спустя несколько минут я встаю. Мой экипаж давно уехал. Думаю, дуры Айден тоже уже растворились в толпе. Мы спускаемся с Лютиком обратно на дорогу и ещё полчаса, будто бы наслаждаясь прогулкой, идём по улочкам города. «Судя по карте, нам нужно свернуть на лесную тропинку где-то за этими зданиями», — киваю я на дома в сотне метров от нас. «Мы могли бы воспользоваться заказным дилижансом», — Запоздало предлагает Лютик. «Это больше пристало твоему статусу». «Ага», — бормочу я под нос, — «и потерять сутки или двое. Если Эйнар вернётся, а меня не будет в замке, возникнут вопросы». «Он не сунет нос в женский храм», — весело фыркает кот. «Этот дракон сунет свой нос куда угодно», — с досадой отвечаю я, сворачивая с дороги. Наверняка заявит, что я отправилась на поиски новых любовников. Спустя некоторое время мы уже идём по лесной тропинке, отдаляясь от города. Солнце начинает заходить и уже едва пробивается сквозь густые кроны деревьев. Скоро стемнеет. Приходится идти с осторожностью, вокруг сотни ручейков — Они словно жилы, в которых бежит живительная влага по телу Альвании. Я останавливаюсь, кладу вещи на упавшее дерево и принимаюсь расшнуровывать ненавистное платье. Быстро переодеваюсь в штаны и рубаху, а волосы заправляю в широкополую шляпу, которую крепко завязываю под подбородком. На ноги надеваю сапоги из тонкой кожи. Выглядит богато, но других нет — И к тому же в них есть специальные кармашки, в которых отлично помещаются метательные ножи. Саквояж бросаю под кустом, а вещи складываю в простой холщовый мешок. Просторная рубаха скрывает грудь. Длинные рукава закрывают браслет замужней Раани. Лишь бёдра слегка выдают во мне девушку. Но, может быть, мы почти никого не встретим в пути. Всего сутки. «Мне приходилось порой и неделями жить в степи вместе с отцом и его воинами». «Как я выгляжу?» Лютик вскакивает на пень и критически меня оглядывает. «Похоже на тщедушного пацанёнка, так что в целом самое то». «Тогда вперёд!» Кот спрыгивает с пня, я отхожу, давая ему пространство. Вокруг Лютика начинает дрожать воздух. Магический вихрь подхватывает крепкое тельце кота, а через секунду передо мной уже стоит огромный нуат — степной кот с яркими пятнами на жёлтой шкуре. Лютик довольный потягивается и ведёт ушами, прислушиваясь. В своей настоящей ипостаси он хоть и не разговаривает, зато сильнее, быстрее и выносливее любого животного. Я достаю из мешка лёгкую тонкую сбрую и привычным движением надеваю на кота — проверяю, всё ли хорошо закреплено, и на несколько секунд прижимаюсь к огромной кошачьей морде. Шершавый язык облизывает мою щёку и лоб так сильно, что аж шляпа слетает с головы. Эй, смеюсь я, поднимая с земли свой головной убор. Ответом мне служит довольное мурчание Лютика. Запомни, если кого-то увидим, тут же в другую сторону. Никто не должен потом болтать, что по местным лесам бегает огромный нуад, Предостерегаю любимца я, забираясь ему на спину. Лютик прижимается к земле, а затем одним прыжком преодолевает валяющееся на пути дерево. Он несётся вперёд, ловко маневрируя между стволами, наслаждаясь ветром в ушах и свежим лесным воздухом. Я прижимаюсь к кошачьей холке и прикрываю глаза, полностью доверяясь моему Нуату. Мы будто бы снова свободны, и дорога манит нас, обещая неизведанное приключение и другую, далёкую от терзающих сердца проблем, жизнь.